Куда ударить? Князь вздохнул снова. Уже год они окрест кружатся. А где лагерь их воинский? Где сила стоит? Неведомо. Никак найти не можем. Сколько витязей, сколько варягов головы сложили, В дозоры уходя? Нет толку. Как спрятались, не понять. Хазар ведь вестима. Для такой осады тысяч десять быть должно, не менее. У такой орды одних коней тысяч пятьдесят получается. Их всех поить надобно, пасти. И ведь людей поить, кормить мало, им костры разводить потребно. Похлебки варить, мясо жарить. А крест города на три дня пути ни костра не видать, дымка ни единого. Куда они скрыться и схитрились? Не иначе как Мара их при себе укрывает, и Токма в набеги пускает на мором Фу, прости, господи, вырвалась. Кенец торопливо перекрестился. — А где ты, говоришь, с хазарами столкнулся купец? — поинтересовался Дубовей. — Да их и была-то маленькая кучка, — повел плечами Середин. — Не похоже даже на здешние отряды. Это потому, что не боятся они никого в малых селениях. Дозоры наши редкие уже стали. Дружина за стены не выходит. Вот и веселятся. Ходят малыми отрядами, да раззаряют все, чего ранее не успели. Вообще, подошел к зубцу Олег и оперся на шершавое теплое дерево. Вообще, я вон по той дороге приехал. Деревенька отсюда, по ней верст двадцать будет. Кажется, ушно называется. Причем приехал я к ней с той стороны от Ростова. Ночевал в последний раз в сорока верстах далее. Так там про хазары слыхом не слыхивали. Слова никто не сказал. Странно сие зело, переглянулись князь с воеводой. Стало быть, не в ростовской стороне лагерь стоит. Сделал вывод Дубовей. Далеко им в ту сторону, в набеги, ходить? Может, вверх по оке обосновались? Караульные докладывают, сотни чаще всего с той стороны скачут и уходят нередко туда же. Может, внезапно налететь, а попрятаться и не успеют? — Куда налететь? — поморщился князь, говорил. — По какому месту бить? — Да княже, сам говоришь, много их больно. Воды много, раби такой надобно. Не иначе стоят. Вот вдоль нее и ударить. Правитель муромского княжества недовольно покачал головой. Пустое. Искали там уже. Застоялись кони княже. Дружина застоялась. Не найти-то хоть душу отвести позволь, княже. Коли пару сотен поганых по дороге встретим, стопчем, и то польза. Дозволь, князь, дело-то доброе. «Дошу отвезти!» — поморщился князь. Так маратниками без пользы рисковать! А ну, еще какую гадость хазары сотворят!» «Могли бы, уже сотворили б. Дозволь, княже. «Сам не ходи!» — отвернулся от разоренного предместья князь и направился к лестнице. «Нила Кривого отправь! Он старик опытный, с дружиной управится!» Намеки не его не проведешь. Вот пусть он дратников и разомнет, коли застоялись. Завтра поутру пусть идут, Пока кто из доносчиков не проведал. Больше, чем на день пути не отпускай. Не могут хазары далее стоять, не Несподручно не будет. Чего встали-то? В детинец поехали. Не здесь от нас пользы нет. Ты, купец, сказывали, Оружие все продавать собирался? — Сколько хочешь? — За полцены отдам, — встрепенулся Олег. — Я на этом деле корысти не ищу, и коней у хазар взятых продам. Мне моей гнедой и одного заводного хватит. — Дубовей! — все так же не оглядываясь, — распорядился князь. — Справу воинскую осмотри, оцени и полцены купцу отдай. Нашей дружине лишние клинки пригодятся. И коней за полцены возьми. У нас, купец, кроме как на мясо, все едино их никто не возьмет. Их ведь кормить надо бно. На. А ездить стараниями поганых некуда. Да и не уведешь ты из города такой табун, заметят. Коня же, взмолился воевода. Ну, когда мне с добром-то этим разбираться? до ружину ведь завтра выводить надо на. До рассвета хлопот хватит. Кого проверить, кому чего заменить, у кого лошадь ремонта требует. Колчаны и ратовища согнут. Варяги серебра запросят. — Ладно, — согласился правитель, — завтра купишь. Подождешь до завтра, купец. — Да не купец я, — наконец-то высказался Середин. — Олегом меня зовут. Ведун я, вольный воин. С нечистью борюсь, иногда с людьми тоже подраться приходится. А, -а, а, ничуть не удивился князь. Службу ищешь. В Новгород хочу. Смотри, Олег воин, мне ныне ратники нужны, а казна пока не раскудела. Платить добром увидитесь, могу, хорошо, а то одни варяги кругом. Они, наконец-то, вышли из башни на улицу. Вдохнули свежий воздух, и разговор затих сам с собой. Мужчины поднялись в седла и поскакали к детинцу. Как-то, само собой, выяснилось, что Середин оказался у князя Муромского Гавриила в гостях. Остаток дня ведун потратил на разбирание собственной добычи. Отделял вооружение, которое нацелился купить здешний правитель, от всего прочего добра. Прочее добро, награбленное где-то хазарами, оказалось весьма разнообразным. Несколько отрезов шелка, сатина и холста. Целых три мешка, аккуратно скрученных в бухты веревок. Несколько медных тонкогорлых кувшинов, покрытых тончайшей чеканкой. Маленький кувшинчик из серебра. Несколько блюд, укутанные в вату, тончайшие работы фарфоровые чашечки и блюдечки, Грубоватая отливка длиннорогого быка с каким-то тазиком на лбу. Больше двадцати штук самых разнообразных пиал. Фарфоровых, фаянсовых, оловянных, медных, серебряных и просто глиняных. Но самое огромное впечатление... Олег испытал, когда, сунувшись в очередной баул, достал вначале щипцы с кольцеобразным захватом, потом пару молоточков на длинных ручках, несколько штырей, плоских и овальных пластин, пяток зубил и, наконец, обнаружил небольшую наковаленку и мех с длинным носиком из полого рога. Это была походная кузнечная мастерская. Но... «Теперь я точно не пропаду», — понял Хон. Незадолго до сумерек его пригласили к князю на ужин. Правда, он оказался в числе еще почти сотни прочих гостей, рассевшихся за четырьмя длинными столами. А потому особо не возгородился. В Муроме, по всей видимости, был четверг, рыбный день. Зато рыбка предлагалась «Не минтай, мороженый вареный». а форелька копченая, стерлядка на пару, белушка запеченная целиком, уха окуневая, филе лещевая, щучка заливная. Для ночлега Олегу также предложили остаться в общей казарме. Середин вставать в позу не стал, а просто принес свою мягкую теплую медвежью шкуру, завернулся в нее и благополучно заснул. Торговаться с дубовеем оказалось непросто. Проводив дружину из примерно двух тысяч всадников до ворот, тот вернулся и принялся быстро пересчитывать приготовленный Олегом товар. «Так, щиты уже пощипаны изрядно. По деньге за стопку, токмо сосчитать можно». «Дерево вокруг. Для новых изрядно. Разве пилить лениво?» Упряжь прелая, не следили за ней. В поту Конском завсегда была. Порваться в любой миг может. Ну, коли на всякий случай, да отмочить, да просушить снова, да и то не вся выдержит. Ну, деньгу за всю кучу дам. Наборы поясные за даром не дам, не выдержал Олег. На каждом одна пряха дороже стоит. Пряхи есть. — признал воевода, кивнув головой. — Но, токма деньгута деньгу-то новые стоят. — А ремень? А кольца под снаряжение? — Ладно, деньга, — вздохнул воин. — Ножи по гривне кун каждый. Мечи? Мечи тяжеловатые перековывать придется. — А вы их для ратников покрепче приберегите, — посоветовал Олег. И металл лишний не угорит, и закалка не уйдет, да и проковка у доброго меча внутри вязкой сталью идет, а снаружи высокоуглеродистой, чтобы и пружинил при ударе хорошо, и прочность на лезвии имел. Так сталь-то дрянь. махнул рукой воевода. Откуда у хазарта железо нормальное? А мы проверим. Уж в чем в чем, а в качестве обработки стали. Середину лапшу на уши можно было не вешать. Он прошелся по двору, подобрал камушек, граммов на сто, взял из рук дубовея хазарский склинок, с силой ударил по краю лезвия, потом еще и еще в разных местах. «Видишь, воевода, какая искра летит? Искры желтая, высекается всего две-три штуки, летят далеко». а у низкоуглеродистой плохой стали искры красные, высекаются сразу снопами, гаснут почти сразу. Хочешь попробовать? — Ладно, — смирился Дубовей. — Не самые плохие мечи. По две гривны кун согласен взять. — Ты чего, воевода? — даже рассмеялся Середин. — Меч всего вдвое дороже ножа ценишь? Гривну давай. — Гривну за новый платить можно, — покачал головой воевода, честно защищая хозяйские интересы. — А эти, сам понимаешь, уже не одну сечу прошли, выщербленные все, с пятнами. — Три гривны кундам, а более смысла нет. По рукам? — По рукам, — согласился Олег, мысленно напомнив себе, что собирался не разбогатеть на добыче. а всего лишь избавиться от нее. Луки, стрелы, гривну за все. Луки — дрянь, и сердцевины колена. клена. Более, нежели на сто сажений бить неспособные. Можешь и не говорить ничего. По лукам я не мастак, — пожал плечами середин. — Так, деньга, деньга, пять гривен кун, — принялся, тыкая пальцем, пересчитывать покупки дубовей. Еще пятнадцать на три, еще гривна, шесть, семь. Получаем семь гривен. Кони по полгривны, это уже двенадцать. Все идет за полцены. Всего шесть гривен на круг. Согласен? Нормально, — кивнул Олег, с трудом скрывая довольную улыбку. Со здешними деньгами он немного познакомиться уже успел и прекрасно представлял, что шесть гривен — Это заметно больше килограмма серебра. Притом горсти монет граммов на 200 вполне хватит, чтобы купить дом с печкой и припасы на зиму, если ему не удастся разобраться с заклинанием Доморозов.